Глава вторая. Торговые люди с севера перед возвращением домой закупали в Киеве жито нового урожая и отправиться в путь удалось только после начала молодьбы. Не имея охоты уезжать от Прияны, Торлиев не досадовал на задержку, но в итоге вышло так, что до Смоленской земли они добрались прямо к зимним ночам под растущей луной. Теперь ожидались праздники и пиры на несколько дней, что позволяло не спешить с делами, а сперва оглядеться. Дел у Торлиева было несколько. Эльга поручила ему забрать Рагнуру, а Святослав объявить о предстоящем походе на Вятичей и пригласить охотников в войско. Для таких важных поручений Торлиев был, пожалуй, молод, но высокое происхождение, опыт и ученость не по годам делали его вполне достойным послом от киевского князя. Еще пару зим назад он ездил отельги к Тону Немецкому и видел вблизи, как делаются такие дела. Однако на легкий успех Торлев не рассчитывал. Знал, что смоляне русы и кривичи не любят киевских русов, своих завоевателей. Князь Станибор был обязан своим возвышением Ингвару, да и Равдан, отец Рагноры, тоже не стал бы смолянским воеводой, вторым после князя человеком, если бы не гибель Сверкера от руки Ингвара. Их родовую быль Торлев хорошо знал от Прияны еще с той зимы, когда приезжал сюда за ней. Ведома, старшая сестра Прияны, вышла за Равдана убегом, сбежала с Ерильских игрищ, и отец до начала зимы вовсе не знал, что с ней. Обманом заполучив дочь обратно, Сверкер пытался выдать ее заново по своему выбору, и с Равданом ей удалось повидаться лишь один раз тайком в Карачун, когда Велькаевы в волчьих личинах явились в Свинческ за подношениями. В ту ночь была зачата рагнура Собственная мать боялась, что та родится ведьмой. Однако не явись в Свинческ ингвар киевский с войском, не убей он сверкера, неизвестно, сумел бы равдан вернуть свою жену. Но то было дело давнее, и благодарность давно растаяла под напором досады от подчиненного положения. Ласкового приема Торлиев не ждал, но заручился заочной поддержкой Прияны. Через день после приезда он посетил Равденов двор и вручил хозяевам дорогие подарки от киевской княгини. Ему снова удалось повидать Рагнору, но говорил он по большей части с ее матерью. Сам равдан помалкивал, пристально рассматривая гостя. Ведома старшая сестра Прияны показалась ему красивой для ее лет женщиной, только слишком уж худой посланцу младшей сестры та отнеслась приветливо и много его расспрашивала несколько месяцев назад святослав возвращался из холльмгара через эти места и здесь знали о летних событиях о гибели улева и о княже маленького сына Малуши. не хуже прочих здесь понимали как опасны эти события для княжеской семьи в киеве каким тяжким раздором чреваты из и, и равдан Очень хотели знать, как все разрешилось. Ведома волновалась за сестру. Как на ней сказались эти перемены? Не подтолкнули ли к новому раздору с мужем? Она ведь знала твердость духа и гордость своей сестры. Та сломается, но не согнется. Правда, он же, хоть и прикидывался, будто разделяет беспокойство жены, думал больше о том, как эти события скажутся на властной киевской верхушке, насколько ее ослабят. Смолянский воевод находился в расцвете сил. Несколькими годами, за тридцать, он был весьма хорош собой, сильный, стройный, с окладистой русой бородой, без признаков седины. А серые его глаза смотрели взглядом настороженного хищника. На верхнем веке левого глаза у него имелось небольшое родимое пятно цвета темной свежей крови. Оно занимало внешний угол верхнего века и поднималось немного к брови. Не такое большое, но яркое, оно почти скрывалось, когда глаз был открыт и появлялась, если равдан прикрывал глаза. Это родимое пятно и дало ему имя. равдан багряный. Так назвала его мать Галятка, когда убедилась, что пятно крови с личика младенца смыть никак не удается. Пятно это словно предупреждало. Человек это опасный. И равдан это предупреждение оправдывал. В Киеве считали, что хотя Станибора не назовешь слабым и безвольным, он не принимает важных решений без согласия по братима воеводы и тот обладает на князя таким влиянием, какого не было и не будет ни у кого другого. Опору его составляли выходцы из их со Стенебором прежней стаи Велькаев, которым Равден помог подняться вместе с собой. Он поручал им дела, опасные и выгодные, сулящие и честь, и прибыток, а они в ответ готовы были, по его слову, на что угодно. Даже сейчас, утром в доме у Равдена, сидели двое таких же его ровесников, Остряк и Будевит, которых хозяин по привычке именовал Харьком и Горностаем. Видно было, что они с Равданом понимают друг друга с полуслова и полувзгляда. Таким же был сам Местина при Ингваре, и этому сходству нечего дивиться. Если князь получает власть по праву рождения, то второй после него человек в дружине добивается этого места при помощи собственного ума, силы и отваги. О попытке Святослава опорочить и изгнать Местину, устроив ложное покушение на самого себя, Торлев, разумеется, умолчал. Сказал лишь, что княгиня Эльга добилась примирения между сыном и воеводой, а за смерть у Леба, от рук его людей, Святослав обязался выплатить Местине некий выкуп. Правда, насмешливо дернул ртом. Для знатного человека взять виру за смерть сына – позор. Торлев стерпел, прикинулся, что не заметил. Утешил себя мыслью, ты, и воевода, этот выкуп и заплатишь своей дочерью. Но переходить к делам еще было не время. Настали осенние деды. Торлиева с его людьми Станебор поместил у себя на дворе, и вместе со всеми домочадцами и гостями они сидели на перу, когда ведомые Прибыслава призывали дедов и Чуров угощаться паром от каши и блинов. Равданов старый отец Краян — пел под гусли местные предания кривичей, ведших свой род от Крива-Велеса. Потом рассказывали о первых варяжских вождях, похороненных в высоких могилах близ Свинческо. Снова Торлев услышал предание о том, как ведома и маленькая Прияна три года провели в подземных владениях Кащея. А когда вышли назад в белый свет, оказалось, что здесь прошло всего три дня. Торлев уже знал эту песнь. Но сердце щемило от тоски. Как-то там прияно в Киеве, когда он теперь ее увидит. Кто ее утешит, случись у нее новые нелады с непреклонным мужем? В такие вечера принято было рассказывать о чудесном, о встречах с закрадьем. Торливо расспрашивали, не знают ли в Киеве чего любопытного, и тут он не ударил лицом в грязь. Рассказал, как прошлым летом в Волотовой могиле на берегу Днепра нашли меч Ахиллеуса, древнего греческого полубога и величайшего воина. Ему с трудом верили, но он мог поклясться, что видел своими глазами, как меч в золотых ножнах извлекли из земли и держал его в руках. Теперь им владел Святослав, получивший его от Одина как залог обещанной удачи и невиданного доселе возвышения. Те, кто встанет под стяг Святослава, будет любим богами при жизни и после смерти, говорил торлив окидывая взглядом мужчин за длинными столами. Святославу во всем будет сопутствовать удача, и дружина его получит хорошую долю добычи и прочую славу. Ждать долго не придется. Грядущим летом Святослав идет в поход на Вятичий по Дону, чтобы расчистить пути к Саркелу. Он зовет вас, Смоляне, Руси Кривичей, присоединиться к нему. Русь — это не племя. Русь — это дружина. Так говорил Олег Вещий. И князь будет рад всякому, кто отважен. Вы сможете встретить его прямо на оке и оттуда идти с ним на восток, через старые волоки, на Дон и Саркел. А уж Саркели добычи хватит на всех. Мне известны условия, которые князь предлагает вам, и пока я не уехал отсюда, вы можете обдумать это дело и дать ответ. Князь вручил мне право заключить с вами уговор, дать вам клятвы и принять ваши. Произнося эту речь, Торлиф видел, как меняются в лице слушатели, и особенное сомнение отражается в чертах самых главных людей, Равдана из Станибора. Казалось бы, князь и воевода, люди в расцвете сил, должны обрадоваться случаю взять славу и добычу. Но они переглядывались, не глядя на гостя. Поодушевлением вспыхивали лица молодых гридей и отроков, тех, кто лишь мечтал заслужить богатство и положение. Поймав один такой взгляд, Торлив слегка подмигнул парню. Дескать, если старики слишком пригрелись на своих перинах, мы обойдемся и без них. пир продолжался. На разных концах стола смоляне обсуждали новости. Торлеф уже научился различать здешние роды. Старая Русь, остатки сверкеровых ближников, держалась возле Равдена и Ведомы. Кривичи сидели вокруг старого краяна. Немногочисленная новая Русь теснилась вокруг торода брата Ингвара и дяди Святослава, что жил в Смоленске в десятке верст от Свинческо, но тоже был приглашен на пир. Бояре обсуждали новости сдержанно, а молодые на нижнем конце стола более бурно, горячее спорили, стоящее ли дело. «Да что он сам об этом знает?» долетел до Торлиева чей-то надменный молодой голос. Будто он сам бывал хоть в одном походе. Только и чести, что родич Святослава. Сыновья Станебора и Равдена были совсем юными отроками, лет двенадцать и меньше, и дружинную молодежь возглавлял парень чуть моложе Торлиева, лет двадцати на вид. Немного выше среднего роста, крепкий, с волнистыми русыми волосами и рыжеватой бородкой, с крупным носом и глубоко посаженными глазами, тот имел вид лихой и вызывающий, держался как вожак, хотя сидел отторливо на противоположном конце стола. По всему облику было видно – простой княжий отрок, но честолюбивый и задиристый. Такие есть в каждой дружине – безродные, бедные, но жаждущие возвыситься отвагой и напором. В самом появлении родича киевского князя местный удалец увидел повод заявить о себе, и Торлиев мысленно приготовился к столкновению. И чем раньше оно произойдет, тем, пожалуй, лучше. «Кто это там такой говорливый?» Торлиев кивнул на парня в ведоме, когда та подошла наполнить его чашу. «Этот парень тебе не соперник», — заверила ведома, но оглянулась с беспокойством. «Это унизор, Зарянов сын, на отрок». — Дерзок, но тебе не ровня. — Ну отчего же? — пробормотал Торлиев, когда ведома отошла. — Если надо, я и от такого соперника не откажусь. — Вот в чем он, твой соперник. Агнер кивнул на унизора и Рагнору, которая приблизилась к тому краю стола. — Догадываешься, в чем тут дело? Рагнора в нарядном красном платье блистала на этом перу, прохаживаясь с серебряным кувшином меж столов. ковшин хазарской работы, как мельком отметил Торлиев, и мельком же подумал, откуда бы здесь такое. К Торлиеву Рагнора ни разу не подошла, но ее и девическую надменность он воспринимал как должное, хочет показать, что знает себе цену. Зато она подошла к унизору. Простому отроку она могла являть милость, не давая повода предполагать нечто большее. Пока она наливала ему пиво, он что-то говорил ей. Наблюдая за ними, Торлиев видел, как они оба посматривают на него. Встретив взгляд Рагноры, Торлиев подмигнул ей, она резко отвернулась, а унизор явно разозлился. Отрак снова что-то заговорил и попытался схватить рогнору за руку, но она вырвалась и взмахнула рукой, будто отгоняя назойливого комара. Торлиев едва сдержал смех. За шумом пира он не расслышал ни слова из их речей, но притязание унизора и гордость рогноры на самом деле знавшие себе цену, были ему совершенно ясны. «Ох, девчонка эта, как есть ведьма!» — шепнул Торлиеву. Потрокл Орлец, его сводный брат и телохранитель. Посмотри, как у нее глаза сверкают. «Василев Урания!» «Царь Небесный!» «Коровьего хвоста вроде не торчит», — прищурился Элисар, молодой хазарин, другой его бережатый. Но чтобы уверенно утверждать это, глубокомысленно заметил Торлиев, «надо проверить под платьем» и показал ладонью, будто щупает нечто мягкое и округлое. Все четверо покатились со смеху а Рагнора обожгла их таким сердитым взглядом, что Торлиев подумал, да никак и правда ведьма, если слышит из такой дали. «Что она еще скажет, когда узнает, зачем мы приехали?» — тихонько добавил Орлец. «Да уж, я вижу, что с этой девой справиться будет непросто», — заметил илисар и хорошо вздохнул торлиев иначе я бы здесь за целую зиму с тоски умер во время пути из киева торлиев сблизился со смолянскими торговыми людьми продававшими товары станнибора в царьграде ольмаром и мироаром через день после пира для дедов мироар позвал торливо к себе в дом зная о близких связях гостя со всей киевской верхушкой считал дружбу с ним весьма полезной. Жил он тоже в Свинческе, на одной из улиц неподалеку от княжьего двора, и сам привел Торлива с Агнером из Гридницы. Идти было недалеко, и никаких опасностей не предвиделось. Торлив ограничился одним бережатым, оставив Орлица с Элисаром на княжьем дворе. В сумерках под легким снежком они и прошли через Свинческ. Народ уже попрятался по домам, Кое-где сквозь щели полуотодвинутых заслонок мерцали огни лучин. По пути Торлиев примечал некую суету. То две-три девушки пробегут со смехом, волочал у кошки и мешки, то два парня, окликнутых, стоя у ворот, будто в ожидании чего-то. Помня, что ни рогноры ни Остромиры он на княжьем дворе вечером не видел, Торлиев мимоходом оглядывался на девок, но знакомых не узнал. Едва Амиродар растворил перед гостем дверь в избу, как навстречу повеяло плотным, теплым, чарующим духом пирогов и печеной курятиной с чесноком. Внутри раздавались голоса, но скрип двери прервал их, и повисла тишина. «Вот, неугодовно, гость наш, князя Святослава, вуйный первый брат Торлов, Ельгов сын», — представил его Миродар. «Хотя молод годами, да разуменный учен». «Греческую грамоту знает, маравскую, по-хазарски и по речи ведет. Прошу любить и жаловать». «Ох, темне!» — вышедшая к двери Миродарова жена всплеснула руками. «Не бойся, хозяйка!» — поспешил успокоить ее Торлиев, думая, что она, как и многие, напугана видом Агнера, идущего за ним, его смуглой кожей, шрамами на лице и повязкой на правом глазу. Это не и не чудище лесное. Это Агнер, верный человек моего покойного отца. Теперь он служит мне и живет в моем доме в Киеве. Он мой бережатый. Родом он датчанин и по-славянски говорит плохо. Но никого не обидит. Не стоит его опасаться никому, кто со мной в дружбе. Я уважаю его опыт и советы. Можно даже считать его моим кормильцем. Хоть я и обзавелся им поздновато. «Да я не о том». «Коли отец привел, мы всякому доброму гостю рады», ответила хозяйка, бросив на Агнера взгляд, выражавший смущение и любопытство. Отец говорил, что киевского посла приведет. Я уж изготовилась. Она показала на стол, где ждали блюда, горшки и кринки. Да не знала, что ты парень молодой. Знала бы, хоть одну дочку бы дома удержала. Да и не к нам, старым, тебе бы нынче в гости идти. А к кому же? Торлиев был изумлен таким странным приветствием. «Ой, неугодовно, молчи!» — замахал на нее Миродар. «А то еще подумает, будто мы не рады». «Да как же мы не рады-рады? Да только что ему нынче с нами делать грибами старыми?» «Это она хочет сказать, что курамолье нынче начинается», — пояснил Миродар Торлиеву. «Что?» — Торлиев удивился незнакомому слову. «Курамолье кур молить. Слово «молить» в древности имело значение совершать обрядовые действия с чем-либо, в том числе с любой домашней скотиной, что заклинало ее благополучие на будущее. Действительно, этнографам известны названия народных праздников типа «казамолье». Нынче девки припасы собирают, завтра будут кур жарить, угощения готовить, нынче будут ходить, песни петь, парней в гости звать. Знала бы я, велела бы кому из дочек остаться, чтобы тебя позвала. На девичью-то гулянку парню только так можно попасть, коли его девка приведет». «Ну да может». Неугодовно поймала взгляд мужа и спохватилась. «Тебе и не весело с нашими-то девками? У вас в Киеве, может, и получше имеются». «Ну уж не бежать же за ними», — сказал Миродар. «Давай, мать, дочку пустила, сама угощай. Пусть тарстина чашу поднесет». Изба была ярко освещена. Ярко пылали 5-6 длинных лучин, вставленных в щели между камнями печи. На большом столе горели три глиняных светильника, заправленных маслом. При их свете было видно, что три лавки вдоль стен заняты гостями мужчинами и женщинами по большей части зрелых лет, но мелькало и два-три лица помоложе. К миродару явилась его родня, но Торлий с первого раза не запомнил, где кто. Племянник хозяйки был женат на девушке из здешней Руси по имени Торстина. Отец ее, Бримми, был корабельным мастером, строителем лодей из семьи небогатой, но хвалился, что сидят они здесь уже пятое поколение и немало знаменитых вождей пережили. Торстина на несколько лет моложе Торлиева поднесла ему чашу, многозначительно округляя глаза, и под ухмылкой родичей потянулась его поцеловать, если, стало быть, удостоит такой чести. Торлиев улыбнулся, видно было, что в душе молодой женщины борются робость и жгучее любопытство. «Благодарю за ласку!» — шепнул Торлиев ей на ухо, целуя ее в ответ. «Теперь вижу, что в городе есть женщины посмелее княжеской дочери. А то уж я думал, страшный я, как медведь!» тарстина фыркнула от смеха, смущенная и польщенная. Едва не разлила пиво, и потом до конца вечера бросала на Торлиева выразительные взгляды. Даже эта краткая беседа с киевским гостем княжеской крови, такого красивого собой, в кафтане с серебряным пазументом блестящим при огне лучин, обеспечит ей немалую славу на посиделках на все ближайшие дни. Торлиф То надеялся, что не перейдет черту дозволенного и никого не обидит. Но если здешние женки будут на посиделках говорить о нем, что неизбежно, пусть хотя бы говорят с расположением. Кроме Торстины и ее отца, Торлиев никого не запомнил по имени, но всем приветливо улыбался и кланялся, привычно показывая радостное удивление от знакомства. В этом он брал за образец Эльгу и мистину с детства его научивших. Истинно знатный человек не заносится, ему незачем нос задирать, чтобы добиться уважения. А Торлиев не только знатным родом заслужил это право. Людям, ни разу не покидавшим родной Свинческ, казалось удивительной его непринужденная уверенность среди новых знакомых. И впрямь видно человека бывалого, даром что молод Увы, среди гостей не было женатой молодежи. Дети и внуки ушли на курамолье и толкались на темнеющих улицах, ожидая, когда девки тронутся в обход с песнями. Хозяйкин племянника и его жена сами лишь две зимы назад ходили на эти игрища и, побуждаемые расспросами торливо охотно рассказывали о здешних обычаях. А княжеские дочери тоже приходят. — спросил Торлиев, жалея в душе, что упустил удобный случай получше познакомиться со здешними невестами. И княжеские, и воеводские. Когда воеводша ведома в девках была, я с нею на посиделках видалась, — рассказывала неугодовно бывшая на несколько лет старшей ведомой. — Помнишь, вертлянка? Хозяйка и ее ятровь стали вспоминать былое. Опять заговорили о кощее и старой госпоже Рагноре, которая и вызволила своих двух внучек из-под сама уже будучи его законной, то есть мёртвой насельницей. Торлев, хоть и знал о тех делах, внимал с любопытством. Ему радостно было слышать имя Прияны, пусть она и была в то время восьмилетней девчонкой. «А ты, Торлов, в Киеве обручён? Невесту имеешь ли?» А стали расспрашивать гостя женщины. «Пока что нет» отпустили меня матушка и княгиня по свету белому погулять посмотреть нет ли мне где красной девицы по славянски отвечал торлиев поскольку в доме говорили на этом языке сюда он прибыл за невестой не для себя но эта причина странствий для неженатого парня в глазах женщин была наиболее уважительной душу «Да нас ли невест нет всплеснула руками вертлянка и в дочь Другая Рагнора и самого князя-дочь. Обе они в самой паре. По две зимы по нему носят. Только сватайся. У нас отроки-то на них поглядывают, да только. виде тока, зуб не имет. Улыбнулся Жданий, племянник неугодовный. Княжьей дочери только какой князь в версту. А равдановой дочке не угодишь. Так надменно, будто ей и в царьграде равных нет. Жданей был приятного вида молодой мужчина с высоким широким лбом, светло-рыжий, медового оттенка бородкой и светло-русыми волосами, с видом бодрым и толковым. Торливу он улыбался несколько смущенно, с такими знатными людьми ему приходилось общаться редко, но с искренним дружелюбием. Судя по взглядам, которые на Ждания бросала Торстина, и две зимы спустя после свадьбы, гордясь своей добычей, доженить бы он был, первым среди здешних парней. «Вот если бы вроде тебя кто посватался из княжьей родни, может, тогда бы...» — заикнулась Вертляна. Торлев ощущал на себе любопытные и многозначительные взгляды. Его не смели спрашивать прямо, не явился ли он за одной из этих девушек, но все думали об этом. Но только улыбался в ответ. «Здесь, на родине, прияны». Ее образ владел им едва ли не сильнее, чем в Киеве. Там у него было много других ближиков, а здесь только она одна. Эх, если бы она была здесь, как в ту зиму, когда он за ней приехал, сидела бы сейчас напротив, и он видел бы блеск огня в ее глазах, устремленных на него. Никакого иного счастья он себе и не желал бы». Разговор шел за столом, неугодовно усердно угощала. Торстина, как самая молодая из женщин, подливала пиво мужчинам. «Только ты ходи, поглядывай!» На русском языке шепнула она, наклонившись к Торливу сзади. «На Рагнору молодую тут есть охотники, да такие, что соперников не потерпят». «Правда ли?» — Торлив оживленно обернулся. «А я уж боялся как бы не заскучать» то говоришь о неком унизоре. — А ты уже знаешь его? — встрепенулась неугодовно. — В гритнице видел на перу. изрядный дерзок, хоть и низкороден, верно? Мужчины ухмыльнулись при этих словах, женщины обеспокоились. — Да уж он себя низкородным не считает, он ведь тоже княжеских кровей. — Вот как! — Торлиев непритворно удивился. — И какого же он рода? Оказалось, что Стенебуров отрок унизор? Происходит из погибшего рода ловоцких князей. Последним вольным князем Ловатичей был его дед Девеслав, убитый молодым ингваром еще до его женитьбы на Эльге. Торли в Киеве что-то слышал о тех делах, но смутно. Знал, что Ута, жена мистины первым браком была как раз за девиславом из-за чего и попала ненадолго в наложницы к ингвару. Но об этом в семье не любили вспоминать. У Девислава осталось несколько дочерей от его первой жены, увезенных в Киев много лет назад. Торлив знал из них четверых, а одна из дочерей, Девуша, была женой воеводы Асмунда, то есть самим Торливом состояла в родстве. Старший сын Девислава Зарян поначалу был признан его наследником и князем Ловатичей на условии подчинения Ингвару. В те самые годы, когда Прияна побывала у кощея Заран пытался жениться на ведоме и погиб на поединке с Ингваром-младшим, ладожским племянником киевского князя. После того у Лаватича не было своих князей, дань с них собирали владыки Хольмгарда. «Этот унизор, он того Заряна сын, только незаконный, от девки какой-то челядинки рассказывала Неугодовна. Ни наследка ему, не имения не досталось, осиротил давно и отца не помнит. Сам приехал лет семь тому назад и к нашему князю в отроке нанялся. Диэрзок закон это и верно сказал. Говорит, дадут ему боги удачи, он рот свой снова возвысит. Да мало ли что болтают. Остановил жену Миродар. Он видел, что серые глаза молодого гостя выражают сосредоточенное внимание. И такой разговор казался ему опасным. А то подумают еще, будто мы здесь врагов князя Киевского приваживаем. «Не вижу ничего худого в том, что молодой мужчина, имеющий знатных предков, желает возвыситься», — Торлив улыбнулся. «Можно сказать, я и сам в таком положении. Мой прадед был конунгом в Зеландии. Мой дед, Вальгард, приходился отцом княгини Эльги. Мой отец, Хельги Красный, прославился в походе на греков в тот самый год, когда я родился. А позже самую малость не завоевал себе собственных владений на Хазарском море, Я надеюсь, что боги, удача и князь Святослав дадут и мне возможность добиться того, чего не успел добиться мой отец. Ну, а унизор думает, хороший женить бы и свои дела поправить, — заметил Жданей. крагнори молодой все подкатывает. Да она о нем и слышать не хочет, — строго оборвала его мать. ну болтаешь будто воеводская дочь всяким голодранцем прещается, а ей потом... Ты не занимайся, Торлов. Рагнора молодая себя помнит, не уронит. Она годами юна, да разумом, стара. Этой вот девичьей глупости в ней нет нисколько. Ей жених сгодится только самый лучший. Ты про унизора и не думай, то пустое. Уж не принес ли он обед на шкуре Ёльского вепря насчет этой женитьбы? Усмехнулся Торлиев. Отважные витязи обычно так и поступают. «Да кто б ему дал!» — проворчал Бримми. равдан Багряный первым его выкинул бы в Днепр, вздумая он, дать такой обед «Право притязать на знатных невест тоже надо сперва заслужить!» тарстина многозначительно покачала головой. «Вот если бы кто-то вроде тебя поклялся на шкуре! Ты ведь проведешь, Ёль, у нас!» — намекнула она. «Да торловую шкуры вепривы ни к чему!» сказал брат неугодовный щедровит. Он, коли посватается, ему и с добра отдадут. Добровольно. Рад это слышать, но я пока не говорил, что намерен это сделать. Торлив широко доверительно улыбнулся, дескать, пусть это будет тайной между нами добрые люди. Однако тебе бы поберечься, предостерег Миродар. Жданей, перехватив взгляд Торлиева, незаметно показал кулак. Дескать, парень-то может быть опасен. Торлиев усмехнулся в ответ. «Милости просим. Если кто-то думает, что племянник киевской княгини, умеющий читать по-гречески и по-маравски, не в силах за себя постоять, то его ждет разочарование».